Глава 9. Очень хотелось возмутиться и сказать, что пусть его источники, раз такие умные, сами наводят порядок, но или я предупреждающий, сжал мою ладонь и вывел из кабинета лорда. Внутри меня так и кипела злость, даже робость перед его высоким положением отступила. Вот гад этот советник, только и может раздавать приказы. Это надо же быть таким высокомерным засранцем, будто никто не достоин даже находиться с ним рядом. «Ещё и кривится так презрительно!» «Нашёл, блин, рабынь!» «Так бы и тюкнула по темечку, чтобы не зазнавался!» «Да если бы не его тьма, я бы высказала ему!» «О, я бы столько высказала!» «Да на земле ни один руководитель так со мной не разговаривал!» «Ну что ты пыхтишь, как паровоз!» хохотнул Илья, затаскивая меня в первую же комнату в правом крыле. «Неужели действительно собираешься его дом убирать?» «В смысле?» — опешила я. Но парень не спешил объяснять своё заявление. Вместо этого он зачем-то стал шарить по стенам. «Не знаешь, где тут свет включается?» — спросил земляк спустя несколько секунд. «В кабинете освещение шло от шара, лежащего на столе», — вспомнила я. «Давай искать шар». В тусклом свете из коридора мы начали осматривать комнату в поисках нужного предмета. Наконец нашли нечто похожее на тумбочке рядом с кроватью. «И как он работает?» — спросил парень задумчиво вертя прозрачный шар в руках. «Куда тут нажимать?» Я стала вспоминать, что читала о таком в книгах. «Попробуй пожелать, чтобы появился свет», посоветовала, не придумав ничего лучше. Илья сосредоточился. Стало светло. Теперь мы смогли осмотреть маленькую комнату, в которой оказались. Это много времени не заняло, поскольку одна кровать, тумбочка и шкаф — всё, что здесь было. Видимо, помещение раньше предназначалось для проживания слуг. Вряд ли чванливые аристократы согласились бы здесь жить. Я бы тоже не согласилась, по крайней мере сейчас, когда вся мебель и постель были под огромным слоем пыли. «Надо бы навести порядок», — заметила задумчиво. «Завтра наведёшь», — сказал Илья. «Сейчас только начнёшь. Заставят прибрать и в других комнатах, поэтому сегодня поспишь и так». Неохотно, но пришлось признать правоту парня. «Сейчас уже ночь, и я устала. Всё-таки день был довольно насыщен. Попадание, дорога, лорд этот гадский. Что ты имел в виду, спрашивая, собираюсь ли я убирать дом?» Напомнила слова приятеля. «То и имел», хм, — хмыкнул Илья. «Не нравится мне этот лордик. Боюсь, он не самый надёжный работодатель, а его угрозы. От неудачных экспериментов я привык избавляться. Сдаётся мне, такой финал ожидает нас в любом случае. Слышала, Порка?» То, что они с некромантом сделали, незаконно. Думаешь, нас, живых свидетелей преступления, кто-нибудь отпустит? А вдруг проболтаемся?» «Я не собираюсь болтать», — возразила. «Ага, я тоже. Но лорд об этом. Не знает и, полагаю, не захочет рисковать. Зачем ему это? Хороший свидетель, мёртвый свидетель. Неужели ты фильмы про мафию не смотрела?» «И что делать?» — ужаснулась я. «Валить отсюда, конечно», — пожал плечами Илья. «Завтра год свинтит, и у нас будет время все подготовить и сбежать». «А как же головорезы?» «Побежим ночью, когда все будут спать». «А куда?» «Куда-нибудь подальше», — беззаботно отмахнулся земляк. «Стой, так дело не пойдет. Нам же ничего не известно об этом мире. Надо сначала все разузнать, кто живет, какие обычаи, языки, быт, географию изучить. Если избегать от Кавендифа» то явно в другую страну подальше, чтобы найти не смог. Но прежде нам необходимо попасть в библиотеку». «Ну, разумеется», — съязвил парень. «И как ты себе это представляешь? Нас оставили убираться, даже сроки обозначили. А мы забьем на все и будем книжечки читать? Вот вообще неподозрительно». «И что ты предлагаешь?» — насупилась недовольно. «Разделение труда. Кто-то один будет искать информацию, а другая — наводить порядки». У меня даже челюсть отвисла от такой наглости. А почему не наоборот? Давай кто-то одна будет книжечки читать, а другой полы мыть». «Нет, Катюха, не получится», — хитро улыбнулся приятель. «Во-первых, помнишь, что лорд сказал, когда узнал, что ты в библиотеку собралась?» «Вы же не арчанка какая-то». «Следовательно, что?» «Читают здесь исключительно арчанки. Дриады, как мы поняли, занимаются совсем другим. Ну а во-вторых, кто у нас хозяюшка?» Так что тебе и шваброй махать». Я поморщилась, признавая правоту парня. «И что же меня, неворчанку, затянуло-то?» «Но меня больше другое волнует», — задумчиво признался Илья. «Как мы выживем без денег?» — догадалась я. «Нет, это решаемо. Главное, до крупного города добраться. А вот что делать с твоей удачливостью?» «О, ты тоже заметил, что мне вести начало восторженно воскликнула я. «Да!» Необычайно удивился земляк. «И когда же? Когда ты умерла? Или когда в проститутку после смерти вселилась и работодателем-психом обзавелась? А может, когда ты с лестницы свалилась и меня снесла?» Стало обидно. Ничего он не понимает в технике привлечения удачи. «Уж я-то знаю, что все могло быть гораздо хуже. По крайней мере, я не в теле мужика!» Буркнула и скрестила на груди руки. «Тоже верно». Не стал спорить с моим аргументом Илья. Ладно, с этим потом разберёмся. В крайнем случае, когда будем сбегать, мысленно сконцентрируешься на желании остаться. Авось прокатит. Всё, теперь спать. Завтра дел много. Если что, я в соседней комнате буду. Дальше по коридору. А ты эту занимай. Илья ушёл. Я захлопнула за ним дверь. Ещё и на шпингалет закрыла. Потом снова осмотрела комнату. заглянула в тумбочку, проверила шкаф. Пусто, но пыльно. «Да, завтра, пожалуй, начну убираться со своей коморки. Потом остальное». Нестерпимо захотелось в туалет. «Ой, а что делать? Выходить одной из своего маленького убежища туда, где ходят страшные мужики, очень не хотелось. Но терпеть до утра тоже не получится». «Неужели тут даже ванны нет?» Возмутилась вслух, стукнув кулаком по стене. Раздался глухой звук. «Так». Если не ошибаюсь, это значит, что за стеной пустое пространство. Ага, соседняя комната. А вдруг нет? Посмотрела внимательней. Эврика, торчит какой-то рычажок. Надавила, он провернулся, открылась дверь, и я оказалась в ванной комнате, где присутствовал и унитаз, и раковина, и даже душ. Эх, жаль, мы свои сумки не захватили. Освежиться после дороги было бы неплохо, — подумала с досадой. Но, видимо, как и уборку, придётся отложить на потом. Сделав свои дела, вернулась в комнату и аккуратно свернула пыльное покрывало с кровати. Каково же было моё удивление, когда под ним оказалась совершенно чистая постель. Странно всё. И сам дом тоже странный. Но все загадки завтра, сейчас спать. Я разделась, сложила вещи на край кровати и легла. Уснула, едва голова коснулась подушки. Зато снилась мне какая-то ерунда. Плачущий порк, злорадных хохочущий кавендив, Илья, яростно натирающий полы, а под утро вовсе мертвая дриада, требующая найти ее убийцу.